Страница 285, письмо 231, Татьяне Львовне Толстой. 1894 год, марта 29-го, Ржевск. Сейчас час ночи, вторник, сижу и думаю, и болею все об одном. Какое-то странное чувство позора, осквернение самого дорогого, и все еще чего такое чувство. Думаю, что от того, что вы, обе дочери, как бы признали меня своим и себя моими, так что я особенно живо чувствую ответственность за вас, не скажу перед Богом только, а перед людьми и перед Богом. Кроме того, я так высоко привык ставить вообще женщин, а особенно вас и особенно тебя, что это ужасное падение совсем ошеломило меня. Как бывает в несчастьях, вспоминаю, содрогаюсь и думаю, да не может быть, примечание первое, что-нибудь не то». «И потом опять вспоминаю, что знаю, вижу доказательства. Вечером принесли черткову письма, и вижу письмо твоей рукой, он откладывает ему. Письмо ничего не заключает, но ненужное письмо. Он мне принес его и свой дневник. И я читал его и мучился жестоко. Он твердо уверен и спокойно уверен, что ты покорена». «Выговаривать противное, и только жалеет о том, что ты так должна страдать по нём, страдать от ревности к нему. Примечание второй. Это ужасно. И на всё это ты дала ему право. Как можно так играть с собой? Он хочет быть хорошим, но ему это очень трудно, потому что это хитрая, пронырливая, восточная натура и неправдивая. Неужели наваждение так сильно, что нельзя освободиться от него?» Мне страшно теперь увидеть тебя и узнать твое душевное состояние. Неужели будет только борьба во имя любви ко мне, к нему, во имя общественного мнения, а не внутренняя борьба, опоминание и отвращение? Все думал, следует ли высказывать тебе во всей их сырости эти мои вечерние мысли и чувства, и пишу их, сам не знаю, пошлю ли тебе». Писание дневника и показывание мне и готовность показать тебе есть продолжение все той же бессознательной хитрости, немужественной и неправдивой натуры, хитрости, свойства слабости. Отношения наши такие же, какие были всегда. Мне только труднее скрывать теперь свое недоверие и тяжесть от его близости, которая была всегда. Теперь утро. И ночь, когда не спал и просыпался, и теперь утром мучительно думаю все о том же. Все спрашиваю себя, есть ли, и если есть, то насколько в этом страхе стыде есть личного эгоистического. Если есть, то очень мало. Все в том, что я вижу ясно то, чего ты не видишь, и не могу не говорить. Как ребенок бежит все шибче и шибче, разбегаясь под гору, и рад, а я вижу, что под горой, куда он направляется вонючая яма, в которой он потонет. Ты говоришь, что ты не думаешь о женитьбе. «Больно произносить, но то ты и дурно, что не думаешь. А зачем ты спросила, как он пишет в дневнике? Думал ли он когда, что ты можешь выйти за него замуж? Ты спросила так пробы, а он принял как вопрос. Я говорю это только к тому, что когда существуют такие сближающиеся отношения, то то, чтобы наступил вопрос о браке, дело только времени». Случайность, намек, столкновение внешнее и вспыхнет и пробьет то, что настроено и вызвано трением частого и долгого общения, как электричество. Да если ты не думала, то очень дурно, потому что этот вопрос всегда стоит перед теми, которые вступают в исключительные отношения. А что такое брак с ним? Опять ужасно выговорить. Мы ужасались за Машу Зандером. За Но ведь то было верх благоразумия желательного в сравнении с этим. Там, как я говорил уж, мог осуществиться отчасти даже вполне идеал семьи, служение Богу детьми, честной и трудовой жизнью. Там впереди был план жизни, от которого, вероятно, далеко бы было отступление, но нечто разумное возможное. У него своя профессия, у нее семья, дети. Здесь что? Ужасная семья его, которую можно игнорировать злым, холодным людям, но не нам с тобой, не любовь, ненависть, презрение, отвращение всех наших семейных, отсутствие всякого положения, а в будущем приживальщество при жене, как и было, отсутствие уважения всех близких и неопределенное, неуловимая хитрая натура, та самая, которая в жене вызвала ненависть и упрек главной неправдивости, которую она упорно повторяет, хотя и не может указать в чем» так как он умнее ее. Неправдивость теперь с тобой в том, что все приемы его с тобой, как скоро ты кокетством, испытаниями своей силы дала ему повод, были самые тонкие приемы соблазнителя, на это дело полагающего всю свою душу. Это ничего, это даже хорошо, потому что приемы эти хороши, духовные. Но неправдивость в том, что все это делается в сапогах, при исповедании отрицания всего этого. Тут неправдивость, и это некрасиво. Потому что если бы он стал всеобщие условия всех трескиных, холсуфьевых, всеволожских, он не имел бы тех особенных преимуществ, которые он имел в своем положении сапогами. Примечание четвертое. «Знаю, что ты будешь говорить, что я вижу, чего нет, но душа моя, милый друг». Я вижу то, что должно быть, как бы оно уже было. Если бы я видел, что Андрюша в дурной болезни не лечится, не мог бы я быть спокоен. тоже же теперь с тобой. Я вижу тебя как человека, который лег на рельсы и не видит поезда, а поезд надвигается, и если человек со всей возможной поспешностью не вскочит, он будет раздавлен. Может быть, ты скажешь, и страдания могут быть хороши». Но тут не страдание, а сквернение себя, грех, который не может быть на пользу, грех лжи. Распутай все прежде, чтобы не было ничего скрытого, и потом обсуди. И ты увидишь, что и обсуживать нечего, а может только содрогаться от той ужасной опасности, в которой находишься. Ведь если я думал, мечтал о твоей жизни, то мне представлялась или семья, в которую ты вносишь все то хорошее, что можешь внести и получаешь, или, не скажу радости, но большие чувства, которые связаны с ней, или целомудренная духовная жизнь, любовная, вроде той, какой жила твоя тезка Татьяна Александровна. Примечание пятое. Я видел даже эти черты, видела черты семейности. Обе дороги хорошие, и ты стояла на распутье их, И вдруг вижу, что ты бросила и ту, и другую вниз головой прицеливаешься слететь в вонючую яму. Остановись, ради Бога. Я понимаю, что ты разбежалась, и тебе трудно, но ведь это трудно только на пять минут. То я писал вчера ночью, кое-что приписываю, и это пишу нынче утром, во вторник, свежей головой, с самым напряженным вниманием, вникая во все дело и пересматривая его». Боюсь только, что ты скажешь, подумаешь, что я воспользовался твоим доверием, злоупотребил им, что я стар, щепетилен, преувеличиваю, и раскаиваешься в том, что сказала мне. Пожалуйста, не раскаивайся. Мне хорошо и в глубине души радостно от этого сближения с тобой думаю, что, может быть, и тебе будет это хорошо. Думаю так, потому что это все вызвано только любовью хорошей, и от нее худого быть не может». Что дурного есть в моем чувстве, я уберу, постараюсь убрать, и останется только хорошее и к нему. И даже так и есть. Я спросил про дневник, можно ли мне прочесть. Он смутился и долго не мог ответить. Наконец уж долгое после сказал, прочтите, но вы уж совсем возненавидите меня. Разве это хорошо? Примечание. Первое. Смотри предыдущее письмо и примечание третье к нему. Второе. Толстой, познакомившись с дневником Попова, написал ему 4 апреля, «Прочтя их, я больше понял вас, а поняв, вернее, судил о вас». Том 67, страница 96. Этот дневник подтвердил опасения Толстого, что со стороны Попова не было серьезных чувств и намерений. Третье. Перевод с английского начинан в тексте письма. Четвертое. Толстой имеет в виду «упрощение Попова». И пятое. Татьяна Александровна Ергольская. Конец примечаний.